Если у тебя день рождения. Уже через день после моего возвращения у меня состоялось многочасовое интервью с Имрой Кустричем для журнала бунты А затем каждый день с кем-то другим. Примечание. бунты еженедельное иллюстрированное издание, журнал для отдыха, загадок и развлечений, издается в Мюнхене. В том числе и с петром Шилли, нашим спутником во время последней экспедиции в Судан. готовившим статью для журнала «Гео» и мою краткую биографию для «Штерна». Почему так внезапно проявился ко мне такой большой интерес и в Германии тоже? На пороге мой день рождения – 75 лет. Страшная мысль. Я никогда не вспоминал о своем далеко не юном возрасте. Так как с позвоночником у меня становилось все хуже, и меня это изматывало, я решил еще до празднования юбилея отправиться на неделю в Ля-Штрис – профессору Блоку. Издательство «Листа», для которого я подготовила мой фотоальбом «Коралловые сады», первую публикацию результатов моих погружений, устроило большой прием в честь моего дня рождения. Приветствие Роберта Шеффера очень взволновало меня, как и сам вечер, ставший поистине незабываемым событием в моей не слишком счастливой жизни. Я была тронута, когда среди гостей обнаружила моего самого старого поклонника. теперь уже 80-летнего профессора Акаиму, моего другу по переписке, прибывшего из Токио и в качестве подарка, передавшего мне копии всех писем, полученных от меня в течение 45 лет. Наша дружба началась в 1932 году, после просмотра «Голубого света». И с тех пор почти каждый месяц, получая от него письмо, я становилась владелицей самой красивой японской почтовой марки. Моё беспокойное, полное приключение существования не оставляло мне времени на дела, не связанные с текущей работой. Личной жизни у меня практически не было. И тем больше наслаждалась я этим днем. Отрешившись от всех проблем, я смогла побыть с друзьями, некоторых я не видела многие годы. Все спрашивали, как обстоят дела с моими мемуарами. За последнее время я вновь получила несколько предложений, на которые стоило бы обратить внимание, и не только из рубежа. Искушение было велико, но и цена высока. Нужно отказаться от всего, что мне по душе – подводного плавания, съемок и более всего от свободы. С детства свобода стала для меня в жизни самым важным. Лучше отречься от всех амбиций, но быть свободной. Мемуары, заново пережить полные страдания годы, еще раз вернуться в прошлое, мысль наводящие страх. Нет, в этот день я хотела забыть обо всех неприятностях. Праздник продолжался до утра.